Через неделю я более-менее пришла в себя и сразу же позвонила домой узнать, как Розалинда. Ее обсыпала, как Пэм, образцовая коревая сыпь. Розалинде очень нравилось, что за ней ухаживает ее любимая тетя Москитик. Почти каждую ночь она чистым детским голоском просила, «Тетя Москитик, не протрешь ли ты меня губкой, как вчера? Это так приятно, так приятно». Положенный срок, я вернулась домой с толстой повязкой на левом бедре. И период нашего общего выздоровления прошел очень весело. Первые две недели после каникул мы все еще держали Розалинду дома, пока силы и хорошее самочувствие не восстановились полностью. Мне понадобилось для выздоровления еще недели, после чего я тоже уехала в Италию. Пребывание в Риме, впрочем, пришлось сократить, так как я хотела поспеть на теплоход, следующий в Бейрут. Глава четвертая. На сей раз я добралась до Бейрута на пароходе лойд тристина Провела там несколько дней, а затем еще раз воспользовалась услугами компании Наирн, чтобы пересечь пустыню. Вплоть до Александретте, имеется в виду порт, который сейчас называется Искандерун. Море было неспокойным, и я чувствовала себя неважно. На проходе находилась еще одна женщина. Эта женщина, Сибилла Бернет, потом сказала мне, что и она плохо переносила качку, и что, глядя тогда на меня, подумала, в жизни не встречала таких неприятных особ. То же самое подумала о ней тогда и я, сказав себе, «Эта женщина мне не нравится». Мне не нравятся ее шляпа и чулки цвета шампиньонов. Ужасно, если бы с этим чувством взаимной неприязни нам пришлось вместе пересекать пустыню. Но мы подружились, совершенно неожиданно, и оставались друзьями многие годы. Сибилла, или как ее обычно называли буф Бернет, была женой сэра Чарльза Бернета, вице-маршала авиации. К нему она и ехала. Это была в высшей степени оригинальная женщина. Говорила все, что приходило в голову, обожала путешествовать по новым местам, имела чудесный дом в Алжире, четырех сыновей и двух дочерей от первого брака и отличалась неистребимой жаждой жизни. С нами ехала группа английских дам-католичек, которых везли в Ирак поклониться библейским святыням. Их опекала свирепого вида женщина, некто мисс Уилбрэм. У нее были огромные ноги, обутые в черные туфли без каблуков, и она носила тропический шлем. Когда Сибилла Бернетт сказала, что она похожа на жука, я согласилась. Мисс Уилбрэм представляла тип женщин, которым всегда хочется противоречить, каковое желание Сибилла Бернетт сдерживать и не стала. «В моей группе сорок женщин», — объявила мисс Уилбром, — «и я могу себя поздравить. Все они, кроме одной дамы, истинные Саиб. Это очень важно, не правда ли?» «Неправда», — возразила Сибилла Бернетт. «Я думаю, ужасно скучно, когда все Саиб. Лучше бы в группе было побольше разнообразия». Мисс Уилбром пропустила замечание мимо ушей. «Это была ее сильная сторона». Она все пропускала мимо ушей. «Да», — продолжала она, — «мне есть с чем себя поздравить». Мы с Буф решили попробовать угадать, кто же это паршивая овца, которая не выдержала испытания названия «Истинный Саиб».